Весна, пора надежд. Катя не могла дождаться, когда же их поезд, наконец, доедет до Москвы. Она снова увидит зеркальный вестибюль, свою комнату, пузатый буфет. Милка писала, что они с Мишкой вернутся из Тамбова сразу после Нового года. Должно быть, они уже дома. Вернулись ли Маравовы? Весенняя Москва 44-го года, представлявшаяся Катей в Новосибирске, то и довоенной, солнечно-праздничной, встретила их апрельской хмарью, разрушенными в бомбежку домами, пустынным садовым кольцом. Их семью на Ярославском вокзале встречал грузовик, который Соломон организовал на мусфильме Такси в городе не ходили. Зеркальный вестибюль война не тронула. Только зеркала потускнели. Даже лифт работал. Правда, из него исчезли зеркало и скамья с красным бархтом Нетронутой оказалась и комната Дарьи Соломоновны. А вот в их Соломонном угловой комнате – Поселилась женщина из Воронежа, и это было самое неприятное. Соломон только разводил руками. Да, надо что-то делать, но у него нет связей, чтобы выселить женщину, а милиция бездействует. Он приходил с работы все позже, устранившись от решения комнатного вопроса, а Дарья Соломоновна, приютившая Катину семью в собственной комнате, лишь возмущалась на кухне тем, что никто не может выселить из их законной комнаты самозванку без документов и ордеров. Катя и Милка, которые вернулись действительно месяцем раньше, вели переговоры с женщиной и какими-то ее родственниками, внезапно палившими изо всех щелей. Бегали в милицию, в дом управления, но больше тревожились не за комнату, а о том, как доберутся из Новосибирска Маруся с Иркой. Соломон отказался заниматься их переездом. Не может он на фабрике выбивать еще две плацкарты, пусть сами как-то решают вопрос с ансамблем железнодорожников. Эшелон из Новосибирска наконец пришел, но в Москву его не пустили. Марусе с Иркой к этому было не привыкать. Они ночевали в стоящем поезде и ждали. Каким образом Маруся дала знать Кате, что они приехали, потом уже никто не мог вспомнить. Но снова, как и в Новосибирске, на запасных путях под Балашихой, где стоял их поезд, неведомым образом появилась алочка Втроем с вещами они долго добирались до города на перекладных, где-то в районе Измайлова сели в метро, и только увидев белые вымытый мрамор сводов станции Арбатская и благородные хрустальные люстры, Ирка поверила, что вернулась в Москву. Марусь принялась распаковывать вещи, в Милкиной комнате полным ходом шли переговоры с воронежцами, а девочки снова побежали в душевые к зоопарку. По возвращению Ирка не могла удержаться, чтобы не сунуться в Милкину комнату. Маруся прибежала ее забрать, Ирка кричала, что воронежцев надо выселить с милиции, что они захватчики, Маруся прикрикнула на дочь. Та, что не понимает, в какой стране она живет. На мгновение все притихли, впервые Маруся потеряла самообладание. мелко вытолкала сестру Ирку из комнаты, всю ночь они шептались с Катей, мало того, что с комнатой такая неприятность, а вдруг воронежцы донесут, что Маруся антисоветчица. Никто ведь не посмотрит, что муж на фронте без вести пропал. Утром Милка стала названивать Костя, прося о помощи. Костя отнекивался, не желая ввязываться. В нем на всю жизнь остался страх после полугода тюрьмы по шахтинскому делу, где его били, кормили селедкой, не давая пить и спать. Неожиданным образом эту ситуацию, казавшуюся сестрам уже безысходной, разрешила Костина жена Маруся. Она прикатила на Ржевский и с хохлядским напором, без лишних аргументов, принялась выкидывать вещи воронежская женщина на лестничную клетку. Та попробовала было сопротивляться, но Муся врезала ей по лицу, а потом и промеж грудей. — Что застыли? — кричала она на милку с Катей. — Шевелитесь, выкидывайте ее вещи и спускайтесь с лестницы. — Муся, так нельзя! — лепетала Катя. — А как можно? Месяц с ней рассусоливайтесь, и никакого толку. Грузите вещи в лифт. Соломон, иди к дворнику, принимай вещи внизу и на улицу. На улицу выносите, слышь? Что вы у милиции помощь просите? Пусть они теперь пороги обивают. Мусе — это произвол, а не вернуться с милиции будет только хуже. Соломон, делай, что Мусе говорит, — твердо вмешалась Маруся, — чему быть, тому не миновать. Июльским воскресным вечером по радио объявили, что на следующий день по Садовому кольцу пройдет... Марш немецких пленных, захваченных в плен в основном первым, вторым и третьим белорусскими фронтами. «Пойдем смотреть», — спросила иркалочку «Только матери не говори». Сестры стояли на Краснопресненской площади, мимо них с востока на запад шла бесконечная колонна. Немцы шли строем, держали равнение, все в форме, в ботинках, многие даже в сапогах. Заслонок конвоиров между ними и москвичами, стоявшими не на тротуарах, а прямо на проезжей части по обе стороны колонны, не было, кроме офицеров на белых лошадях, державшихся через равные промежутки друг от друга. Москвичи смотрели на колонну молча, не обмениваясь впечатлениями. Какие-то отважные женщины пытались совать немцам куски хлеба, конвоиры на лошадях беззлобно шугали их. Шествие казалось бесконечным. В тот день по Садовому прогнали... 57 тысяч пленных. Зачем их свезли в Москву, куда отправили дальше, никто не знал. «Что с ними будет?» – прошептала Ирка. «Наверное, в лагеря отправят. Как скот привезли, но пока сгонят». «Тише молчи». Они простояли почти два часа, пока не показался хвост колонны. За колонной в рядок шли на белых лошадях последние конвоиры. За ними машина с кинооператорами, за ней поливальные машины. Обильные щедрые струи воды смывали с асфальта садового кольца немецкую грязь. «Пошли, Ир», — сказала Алка, — «пошли домой, кончился парад». осенью Ирка вернулась в Гнесинку, и Алочка отправилась в свою школу номер 93 на Большой Молчановке. Ничего особенного в этой школе не было, кроме того, что находилась она в районе, где теперь жили скорее особенные, нежели обычные люди. Дети с Поварской, с Никитских улиц, с Арбата, алочка с ее редким даром окружать себя избранными тут же подружилась с Галей Савченко, дочкой партийного функционера, и с Люсей Косыгиной. Да, той самой, дочерью самого председателя Совета народных комиссаров. Девочки вместе делали уроки, проводили вместе каждую свободную минуту. У подруг квартиры были, конечно, отдельные, у Косыгиных жилая прислуга, но алочка хоть и рабела, виду не подавала. Сидела у Галки на диване, слушая пластинки. Галин отец где-то постоянно добывал. Модные американские шлягеры. Девочки хохотали, учились танцевать рок-н-роллы, свинг. Загадывали, что вот-вот кончится война. дом в косыгиных все пыталась накормить Алочку, казавшуюся ей болезненной и вечно голодной. Алочка отказывалась. Язва, хоть и мучила ее меньше, чем в Новосибирске, окончательно лишила ее аппетита. Люся считала, что Наташа, так она звала подругу, не ест только потому, что стесняется, и сама делала ей бутерброды с черной икрой. Алочка из вежливости давясь ела. «Люсь, у меня опять туфли разваливаются. Мама расстроится, меньше года проносила». «Меньше года? Я туфли по три года ношу. Папа страшно сердится, если я неряшливо отношусь к вещам». «Как можно носить туфли по три года, Люся?» Для папы бережное отношение к вещам — вопрос принципа. У меня есть туфли еще с 42 -го года и до сих пор почти новые. А Люся открыла шкаф в собственной комнате. На нижней полке аккуратной шеренгой стояли туфли. Открытые, закрытые, на каблуке и без, босоножки на танкетке, только входившие в моду. Наташа посмотрела на свои стоптанные черные туфли, отец купил их зимой. Она дождаться не могла, когда можно будет сбросить валенки, и не снимала эту единственную пару с весны, мечтая дотянуть до поздней осени. Ну, не дотянула, хоть дважды и носила в ремонт. Красивые у тебя туфли, очень красивые. Хочешь, примерь? Ага, вот эти с бантиком. Жаль, что велики, но туфли просто дивные. Мои любимые. Я их по особым случаям надеваю, когда с родителями в Большой иду или если папу в Кремль с семьей приглашают. Той же осенью в квартире на Ржевском играли скромную свадьбу. Рива, наконец, вышла замуж. Не зря Дарья Соломоновна повторяла, что ее красавица-дочь одна не останется. «Ну и что же, что в 43? На каждую кастрюльку должна найти своя крышка». Дарья Соломоновна приготовила фаршированную щуку, селедочный фаршмак, цимис, позвала по такому случаю всех обитателей квартиры за стол, во главе которого сидели счастливая Рива и ее муж, Давид Карлович, поблескивая душками золотых круглых очков. Давид Карлович был человек высокообразованный, вдовец, дети уже взрослые, опять же большой плюс. Дарья Соломоновна снова перебралась в комнату Соломона и Катя, молодым надо дать простор. Давид Карлович оценил достоинство не только красавицы жены, но и ее 35-метровой комнаты с балконом и лепниной. Но он и сам вошел в семью не с пустыми руками, привез кресло и салонный столик красного дерева, Подарил Риве изящные золотые часики, накупил множество золотых сережек, цепочек, брошек. Нраву был не шумного, никогда не горячился. Ходил по квартире в полосатой пижаме, но непременно с белой рубашкой, которую теперь ежедневно в Катину стирку добавляла Дарья Соломоновна. Носил зализанный зачёс и чёрные усики. «Алк, он на Гитлера похож», — шептала сестре неугомонная Ирка. В День Победы Алка не могла усидеть дома, хотя Соломон твердил, что на гулянии идти ни в коем случае нельзя, там будет столпотворение. Люсю родители повели на прием, и Алка с Галей Савченко вдвоем побежали на Красную площадь, только туда. Площадь была переполнена, люди обнимались, плакали со всех сторон, перебивающими друг друга мелодиями звучали гармошки, Алка и Галя пробирались через толпу, их то и дело окликали молодые солдатики и офицеры. «Хей, девушки, идите к нам!» Галя и Аллочка увидели танк с американским флагом. На броне сидели крепкие и веселые ребята. «We have шампанское!» Алка не знала английского. В школе они учили немецкий. Но Галя с раннего детства на дом ходил преподаватель английского. «Are you really Americans?» «Oh, you speak English, great!» «To you victory girls!» «Что они говорят?» Улыбаясь американцам, спросила Галю Алка. «За победу предлагают выпить», а американцы уже протягивали им кружки, наливая до краев. Один из них помог Алке вскарабкаться на гусенице и крепко держал ее за талию. Алка заливалась смехом, с трудом припоминая известные ей английские слова. good good шампанское. american шампанское». «Yes, yes, американ american Американ шампейн with Russian beautiful girls. Oh, in Red Square. I love you». «Do you love me? What's your name?» Алка поняла только слово лав и про имя. Смутиться у нее не было времени, да и не было желания. «Наташа, Натали». «Натали, beautiful name. Do you like champagne?» Алка смеялась. Галку Савченко обнимал другой танкист. Они пили шампанское с американскими парнями, целовались с ними, стоя на броне их танка, и смеялись от счастья. «Весна, победа, а им семнадцать». Буквально через неделю вернулся в Москву и Моисей. Его демобилизовали еще ранней весной, но он долго провалялся в госпитале в Румынии. Моисей ушел в ноябре 41-го в ополчение, ушел только из страха перед бомбежками, еще большего страха, что вдруг его броню музыканта сочтут уклонением от фронта. Подумаешь, на контрабасе еврей играет. Воевать он, конечно, не умел и научиться не мог, но попался командир или комиссар, не нелишенной человечности, и Моисея отправили в Санбад. Три с половиной года он выносил с поля боя раненых и мертвых, уже не боясь пули снарядов, а страшась только, что его сочтут склонным к дезертисту трусом, как все евреи. В первую же зиму, еще под Москвой, он отморозил ноги в траншеях. Через год развился артрит, с каждым годом ходить, а тем более бегать становилось все труднее. Зимой кости таза разламывала... Невыносимая боль, которую глушить можно было только водкой. После госпиталя он долго и неумело пробирался в Москву, устрашаясь каждой проверки документов. Вдруг сочтут, что его бумаги поддельные, а сам он дезертир. Но добрался и даже привез трофеи. Австрийская работы антикварную вазу, которая, правда, в поезде треснула, и шерстяную мужскую кофту без рукавов. рукавам в дороге отрезал и пустил на наколеннике. Так болели ноги. «Милуша, ты зря ругаешь кофту, это чистая шерсть, рукава приши обратно, ей износа не будет». Милка плакала от счастья, шутила, что теперь они могут ходить, меняя палки к столи по очереди, а это большая экономия. Моисей вернулся в консерваторию, возвращался домой, как и до войны, поздно, опираясь на палочку, но по-прежнему с продуктовыми сумками. В последнем классе Алка с подругами учились как одержимые. Люся с золотой медалью поступила в МГИМО, Алка Савченко с серебряной на филфак МГУ. Алке медали не светили, языки и гуманитарные предметы ей не давались, она исходила из реалий. Она еврейка, дай бог, чтобы при помощи дяди Кости хоть куда-нибудь поступить. Вот хоть бы и в институт, стали сплавов, миссис. После поступления в институт Люся тут же отдалилась от подруг, и теперь Алка дружила только с Галей. «Нет, только за границу», — твердила Галя. «Ты должна ходить со мной на вечеринки. Там мальчики из МГИМО и Института военных переводчиков». Алка не признавалась Гале, что у нее нет денег на походы в кафе «Националь», где собиралась так называемая «золотая молодежь» — студенты университета, МГИМО, Института военных переводчиков. Да и мальчики эти не про нее. К мужскому окружению она приглядывалась в основном в библиотеке Миссиса. Она считала, что знает каким должен быть ее собственный мир. Не зря же она просиживала вечерами у подруг в Новосибирске, впитывая все, что знали те. Она не завидовала ни Люсе, ни Гале, она обдумывала свой путь. Миниатюрная, с черными вьющимися волосами, блестящими темно-карими глазами, звонким переливчатым смехом, Алка сводила с ума пол института. Она записалась в секцию художественной гимнастики, и на помосте никто из студенток не мог с ней сравниться в вольных упражнениях. Одевалась она с шиком, когда случайно заводились деньги, тут же спускала их у барыг, болтавшихся возле комиссионок, принося домой то узкие брючки, то габардиновый плащ, точь-в-точь, -точь, как у Марлен Дитрих. По ночам сидела не с учебниками, а со спицами, выискивая в журналах свитера с рукавами Буф с узорами на груди, которая терпеливо разукрашивала бусинками и поломанной бижутерии Свела с ума Алка и Зорна. Высокий светловолосый Югослав из Белграда отправился провожать ее домой после закрытия библиотеки. Когда спустя месяц Алка впервые привела его в квартиру на Большом ржевском Катя, Маруся, Милка обомлели. Такой благородной красоты, такого налета совсем другой жизни не было и не могло быть ни у одного мужчины. Больше всех была поражена Ирка. Она восхищалась сестру и ее таланту придирчиво выбирать в друзей и подруги лучших из лучших. Конечно, она не могла выбрать никого иного, кроме Зорона. Ирка и сама была необычайно хорошенькой, черноглазой, яркой, как и отец, с пухлыми выразительными губами, совсем не похожей на мать, прямую маслату с тонким, неизменно поджатым ртом и глубоко посаженными серыми глазами. Но сравнивать себя со старшей сестрой ей не пришло бы в голову. Сестра была совершенно особенной, а она Ирка обыкновенной. Она сутками просиживала за роялем и не стремилась завоевывать мальчиков. Да и какие мальчики в Гнесинском институте? А вот Аллочка. Никто не умел так одеваться, как сестра, так головокружительно смеяться, откидывая волосы назад. Ни у кого не было и быть не могло таких ослепительно белых ровных зубов. Если бы еще сестра пускала ее в компанию своих студенческих приятелей, что собирались в угловой комнате на Ржевском каждую неделю, она бы, Ирка, ничего никогда не сказала бы. Просто сидела бы тихонько в уголке. Какое это было бы счастье? В угловой комнате собирались такие интересные люди. Там обсуждали Цветаеву и Пастернака, а то и Шостаковича. Но Алка же ничего не понимает в музыке, хотя ей это и не нужно. В компании Алки были совсем взрослые люди. Одна пара успела не только пожениться в институте, но даже завести ребенка. Оба прошли фронт, им было уже по двадцать шесть, они торопились наверстать упущенное. Оставляли ребенка под присмотром соседки только ради того, чтобы сбегать в гости на Ржевский. Именно калочки Не выдержав, Ирка пересекла коридор и беззвучно приоткрыла дверь угловой комнаты. Муж и жена, как же она забыла их фамилию, Сидели в обнимку на диване, муж рассказывал какую-то смешную историю. Два парня сидели на письменном столе дяди Соломона. Какое счастье, что тот не видит. Алка решительно выдворяла родителей посидеть у родственников, когда к ней приходили гости. На столе две бутылки вина, а алочка сидит на коленях узорно, обнимая его за шею и хохочет, откинув голову и щекоча локонами его щеку. Сидит на коленях? Как это может быть? «Ир, тебе тут делать нечего». — встрепенулась Алка, увидев стоявшую в дверях сестру. — Иди к своим нотам, ты еще маленькая, тот взрослая. Ирка отправилась на кухню. Мама и тетя Катя возились у плиты. — Не нравится мне эта компания, Катюша, — повторяла Маруся, нарезая кругляшками морковь-суп. — Тебе не нравится Зоран? — Зоран не может не нравиться. Но зачем Алчий этот роман, что у хорошего может из этого выйти? Чем дольше, тем труднее ей будет с ним порвать. — Маруся, может, она сумеет как-то устроить? Катя, что устроить? Браки с иностранцами запрещены. Что с ней будет, когда они закончат институт? Но ведь Зоя Федорова получила разрешение? Сравнила. Зоя Федорова актриса и то, вспомни, через что ей пришлось пройти. А Алка обычная студентка, к тому же еврейка. С другой стороны, если не разрешат, может, это к лучшему. встретить другую любовь, ей всего двадцать. Маруся, а ты не думаешь, что наш Костя мог бы помочь найти зораную работу в Москве? Это был бы самое лучшее, правда? Не уезжать же Алке к ним. Представить себе этого не могу. Бросить дом, родину, оторваться от корней. Катя, у тебя все вперемешку. Маруся не скрывала своего раздражения от фантазии младшей сестры. Но я даже не озорня. Меня вся компания беспокоит. Особенно эти два парня, что всегда приходят вместе и без девушек. Неприятные они с гнильцой. И пара эта женатая настолько старше остальных все время рассказывает анекдоты к тебе хоть говорит, над чем они там хохочут каждый вечер?» «Маруси, это молодежь, им положено хохотать. Я все-таки не пойму. Ты считаешь, что алочка определенно думает выйти замуж зазорно?» «У Алки особенная жизнь», — думала Ирка, бредя по коридору в свою комнату. Села за рояль. «Надо еще разок пройти это место в этюдилиста листа. рэй мажор Все-таки с ним, пожалуй, я пойду на экзамен. Конечно, шум леса эффектнее, но мне его не осилить». А рыбемоль-мажор, если постараться, можно сделать безупречно. Шел сорок восьмой год. В стране шла борьба с безродными космополитами. Маруся пеняла Кате, что Алка в сорок третьем в Новосибирске взяла фамилию Хесина, хотя могла взять по матери Кушенская. И национально смогла взять русская, как мать. Катя отвечала, что это означало бы предать слоника. Дочь должна продолжать фамилию отца, только это правильно. Это правильно, — соглашалась Морося, — лишь бы только Аллочке эта жизнь не искалечила.